Глава 13. Солнце в Всегда выбирайте самый трудный путь. На нём вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль. Ега вернулась в лагерь, когда на востоке уже пылало солнце. Сегодня оно почему-то напоминало вечернее, закатное. Лесовики и русалки давно ждали свою хозяйку, однако она молча забралась в палатку и закрылась там. Над лесом разразился дождь, который грозил затопить весь мир. Витальки не было. «Что случилось-то?» — спросила Света у лесовика, но тот ничего не знал. Музыка начала выводить узор для ритуала обращения. В центре его находилась палатка. Света поняла, что подходящий момент настал. ега в том самом настроении, которого она от неё так долго ждала, в слезах и соплях. «Интересно, почему?» «Бандитов вроде победили, а с избушкой она им уже давно мозги пудрила. Могла бы и дальше продолжать. Может, есть что-то ещё в её грусти?» Света лихорадочно соображала. От того, как хорошо она сейчас поймёт эту девчонку, зависел успех дела. «Нужно срочно найти рычаги воздействия на клиента. Давай, думай!» Всё это время Ега пыталась скрывать своё отчаяние, но оно частенько прорывалось — во взгляде, в сорвавшемся голосе, в неожиданном дожде. Света смахнула с лица холодной капли и вдруг вспомнила слова лесовика. «Другой помощник, тот, который остался на той стороне». В голове всё сложилось. Так и есть. Эта молодая ега точно такая же потеряшка, как и она сама, и ещё недоучка. Помощника и учителя своего она потеряла и не может теперь к нему перебраться». А раз ей самой срочно необходимо попасть на ту сторону, как они все называют страну-фей, то всё просто. Света предложит ей этот переход другим способом. Музыка загремела торжественно. Света достала кубок из ёлочного укрытия и увидела, что янтарная жидкость из него уже выливается на землю. Время настало, только бы остальные не помешали. Случай ей помог». Баламут, увидев, что остался единственным нормальным защитником Яги, так проникся своими обязанностями, что решил развести костер и приготовить еду. Даже в сухую погоду он для роли Кострового плохо подходил. Из него же самого вода лилась, как из ведра, и сейчас это оказалось настоящей удачей. Пока дедуля уговаривал лесовиков помочь, а те с ужасом ухали на него филинами, Света забралась в палатку к Яге. Брезентовый домик был старым, и где она только эту музейную рухляць раздобыла? Тут попахивала плесенью, и были вперемешку разбросаны какие-то вещи. Похоже, ее нехитрый скарб. Света впервые увидела багаж этой странной девчонки и удивилась. Из объемной сумки высовывались вполне нормальные платья, однако Яга ходила все время в одних и тех же джинсах и старой спортивной куртке, наверное, принадлежавшей когда-то ее дедушке». «Палатка, похоже, тоже его», — подумала Света и приступила к своему плану. Ега я могу тебе помочь», — прошептала она как можно более задушевно. Кубок она принесла с собой, но поставила за своей спиной так, чтобы было не видно. «Мне никто не может помочь», — ответила девчонка глухо, уткнувшись в подушку. Света заметила, что подушкой ей служит куртка, засунутая в старую наволочку, — Но сердце неожиданно потеплело. Точно так же делала её бабушка, когда к ним наезжало слишком много гостей из деревни. А мама всегда спорила и доказывала, что спать на этом неудобно и жёстко. «Плохо, когда плоды укрываются слишком далеко от родительского дерева и падают в пропасть, со дна которой не видно родных крон», вспомнила Света вдруг скрипучий голос. «Кажется, этот плодик...» Несчастный точно так же, как и она сама, укатился из дома родного в чужедальнюю сторонку и потерялся случайно. Почему-то вспомнилась сказка про Колобка. Трагическая история про то, что не надо убегать от родных. Однако без побега всё закончилось бы ещё хуже. Вкусную булочку сама бабка с деткой сжевали бы на завтрак. А так хоть погулял. «Мне не нужно ни с чем помогать!» Продолжала яга упрямиться. «Отталкивайся от себя», — сказал ей Анчутко. «Вы обе человеки». Света присмотрелась к ней. «И правда, обычная девчонка. Встретилась бы по-другому, кто знает, может, и появилась бы у нее, наконец, подруга. Эта ега конечно, та еще зараза и владеть собой совершенно не умеет, но зато свою разнородную команду держит неплохо» а сегодня ночью совершила вместе с ними то, что Свете казалось невозможным, и командовала при этом спокойно и уверенно. Пожалуй, не такая уж она безголовая, как Свете сначала показалось. Музыка торопила, гремела уже вовсю, и по брезентовому полу пульсировали чуть светящиеся линии узора. «Нет, тебе нужна помощь», — сказала Света и еще раз про себя повторила, — «Ей самой так будет лучше, правда-правда. Она там найдёт своего помощника, а он ей реально необходим». Бросил почему-то девчонку одну без поддержки и совета. Какая-то мысль застряла у неё в голове. Кажется, она знала ещё кого-то, кто этой двоечнице смог бы помочь. «Я помогу тебе. Я сделаю тебя феей» и ты получишь множество возможностей. Мы уйдем вместе туда, где ты найдешь свою потерянную...» Музыка почему-то запнулась, и Света закончила за нее сама, добавила то единственное слово, которое ложилось в эту фразу — «любовь». Ига смотрела на нее, и Света точно увидела в этих глазах то самое чувство, которое она так хотела бы ощутить опять, ради которого она сейчас делала все это — Глупая, безголовая девчонка любила своего помощника, кем бы он ни был, и умудрилась как-то потерять его. И Света теперь может помочь им встретиться. Она, как в своем недавнем страшном сне, увидела двух светящихся стрекоз, двух подруг, себя и Ягу. Обе летели и садились на плечи к своим возлюбленным, а те говорили им в один голос «Ну, что же делать?». «Нет, кажется, плохая это будет помощь». Света очнулась от своих мыслей. ега заминки не заметила. Она невидящим взглядом всё ещё буравила стену палатки. Музыка надрывалась в голове. «Согласна ли ты принять лето, осень, зиму и весну?» Света посоветовала ей заткнуться и проговорила быстро. «Давай-ка мы с тобой в одно место сходим». Она всё-таки поймала мелькнувшую мысль и сообразила, кто, возможно, сможет тут помочь. «Если не получится, вернусь к плану с превращением в фею», объяснила она, стонущей от ужаса музыки. «Что еще за место?» — гундела яга, сморкая пухший нос. «Я не хочу никуда!» «А я хочу!» — брякнула Света в сердцах. «Очень хочу на ту сторону перейти, поэтому давай-ка поднимайся!» Музыка разрывала ее голову, все еще надеясь, что эта глупейшая и бесполезнейшая из королев все-таки одумается. Но Света по-быстрому вытащила Ягу из палатки, отпихнув золотой кубок ногой в кусты и достала из кармана теплый клубок. Чуть не всхлипнула, вспомнив Бадюлю, и тут же поняла, что все делает правильно. Клубок зародыш дороги был теплым и чуть-чуть подрагивал в руке. Света крепко-крепко загадала место, куда должна была попасть, и выпустила его. Между деревьями тут же побежала удобная стёжка, будто привет от друга передала. Света взяла слегка упирающуюся ягу под руку и повела её почти селком через лес. «Куда мы идём-то?» — наконец поинтересовалась та. Света задумалась. Надо как-то девчонку мотивировать, чтобы и не убежала и чтобы нормально себя там повела. Ей теперь проколы были не нужны. Есть такое место, начала она в меру загадочно. Оно, правда, недавно появилось, но про него все феи знают. Там дерево, которое исполняет желание. Про фей приплела немного, ну да ладно, так более гладко вышло и доверия больше». Уж это она научилась делать, заинтересовывать и предлагать. Секретная фейская магия звучала лучше, чем «Мне одна вахтёрша рассказала». Щертыхаясь про себя, Света потащила ягу дальше. То и стало интересно. Кажется, даже какая-никакая надежда в глазах зажглась. «Слушай, а тебе сколько лет?» — спросила она через пару минут неожиданно. «А сколько на вид?» Света так удивилась, что не смогла родить ничего более внятного. «Ну, я думала, феи долго живут, лет по тысяче, наверное», — взялась рассуждать ега Можно было, наверное, расхохотаться или расплакаться, но Света не могла себе позволить ни того, ни другого. Вот так вот. Они, значит, обе считали друг друга древним существом, а на деле... Свете захотелось спросить, в какой школе ега училась, но не стала. Дорожка наконец-то закончилась, и перед ними открылась гладь озера. Ива за это время заметно подросла, а веревочек и тряпочек на ее ветвях прибавилось. «Ладно, давай иди сама. С ней... с ним, с деревом этим, один на один надо разговаривать», пояснила Света как можно убедительнее и быстренько ушла. Оставалось надеяться, что она сделала правильный выбор и эту потеряшку в нужные руки отдала». «Ты дура!» — грубо пропела ей тихонько музыка. «Сама дура!» — ответила ей Света и поежилась. Над лесом начиналась настоящая буря. Несколько следующих часов музыка наказывала Свету ужасной головной болью. Великая королева феи еле сумела заползти в свое любимое укрытие и валялась там, не имея возможности ни думать, ни рассуждать, ни что-либо вспоминать. Она могла только сжиматься в комочек и молча терпеть. Она и сама прекрасно понимала, что упустила все возможности. Пожалуй, наказание было заслуженным. В лагере в это время что-то происходило. Все бегали и кричали, нечто огромное гулко бумкало, и звук отдавался по земле так, что елка над Светой сотрясалась и засыпала ее иголками. Только утром Света сумела сказать музыке, что ей надо найти кубок. И та милостиво отпустила ее, перестала глушить низкими ракочущими звуками. Когда она вылезла из-под елки, то не сразу поняла, что изменилось вокруг. Только потом, оглядевшись, как следует увидела. Невдалеке от лагеря, там, где раньше дымились обломки бывшей трагедии, теперь возвышалась новенькая нарядная избушка. Именно такая, какая и положена сказочной бабе-яге. Света, все еще немного пошатываясь, подошла ближе. Тут у крыльца собралась вся их бывшая команда. Витальки только не было, а еще анчутки и бадюли. Свете стало и грустно, и радостно, как будто на параде после выигранной войны. Значит, не зря они стали командой, не зря она сделала именно такой выбор и не стала глупую молодую ягу соблазнять прелестями фейской жизни. И не зря, значит, она истратила клубок с дорожкой, единственную память о потерянном друге. Однако бог с ним, с клубком. Она вдруг поняла, что уже очень скоро, прямо сейчас, они совершат этот несчастный переход и попадут все вместе в прекрасную страну фей. Там Влад и она сможет даже пригласить их всех и Ягу в какой-нибудь замок. Ну или не замок, может, и не хрустальный, но как-то фей там живут, и наверняка их жилища прекрасны. Она быстренько сбегала в кусты, куда вчера запулила кубок, «Надо всё-таки найти драгоценность своего народа». Потом захватила рюкзак, попрощалась с ёлкой, которая укрывала её так долго, и вернулась к избушке. Утро разгоралось над деревьями. Они ждали все вместе, переминаясь и радостно болтая. «А говорили, что её починить невозможно. Как же вы справились?» — спросила Света у лесовика. «Возможно, того самого, с которым она делила укрытие». Различить их было сложно, но у этого вроде росло побольше листочков. Естественно, невозможно починить сломанное дерево, коли сломано оно настолько сильно, что ни ствола уже не осталось, ни ветвей, ни даже корней. Я поняла, поняла, но как же тогда? Света махнула рукой на новенькие стены, сложенные из гигантских круглых бревен. «Каждый переход — это путь!» Начал опять лесовик ей что-то объяснять. «А путь похож на дерево. Есть у него начало, а есть и развилки. Они подобны ветвям. Дерево можно вырастить. Каждый живущий обычно выращивает свой путь». Света уже полюбила эту неторопливую зеленую философию, которую лесовик разводил по любому поводу — и обычно она неплохо понимала его образные скрипучие метафоры, но сейчас вопрос оказался слишком сложным. «Так откуда избушку-то взяли?» — переспросила она еще раз. «Да вырастили они ее!» — ответил дедуля Баламут. Света подумала, что в этот раз музыка переборщила с басами. «Вдруг теперь королева-фейна всегда дурочкой останется и перестанет людей понимать?» Тут дверь отворилась, на крыльцо выскочила ега и Света просто засмотрелась на неё. Что с девчонкой произошло? Одежда и прическа прежние, но в лице её светилось теперь нечто особенное, и буквально полминуты спустя Света поняла, что это такое. На крыльцо вслед за ней вышел высокий черноволосый мужчина, среднего возраста, не то чтобы красавец, Да и яга, если честно, не фотомодель, но когда они встали вместе, мир как будто вздохнул на мгновение. Была в них та самая завершенность, которую описывают словами «долго» и «счастливо». Света посмотрела на них немного, но потом отвела глаза. Было нехорошо пялиться на такое счастье, еще сглазишь. Яга радостно сбежала по ступенькам, и все выстроились перед ней по привычке — Помощник еги которого она официально именовала Василием, оглядел их всех по очереди. Очень проницательный взгляд у него был. Света стояла последней, и когда черные глаза задержались на ней, очень четко поняла. Да, молодая Яга была просто недоучкой. Вот пришел ее учитель, и он очень даже в курсе, что фии — создание, противное обоим мирам. Скоро он этот пробел в ее учебе исправит. Глупо было думать, что они могли бы подружиться. Она с вызовом ответила на буравящий взгляд, не стала отводить глаза. Помощник ничего ей не сказал, но когда радостная яга начала всех по очереди в избушку заводить, то передернулся от отвращения, не хуже тётки Вали. В Свете стало всё равно. «Отправьте её только куда надо и отвяжитесь все». Яга выдала им по сушёному сморщенному яблоку. «Еда из того мира», — пояснила она и заставила всех съесть по кусочку. В Свете почему-то этот сушеный плод показался гораздо более съедобным, чем любая человеческая еда. Она послушно прожевала кусок и даже проглотила его. А дальше ега взяла в руки старую, корявую палку и стукнула по полу. В Свете показалось, что мир повернулся вместе с избушкой. В один миг свет вдруг превратился в тень, а звук — в тишину. Новое внезапно стало старым, будто кто-то заснул и пару сотен лет случайно промотал. Избушка внутри была почти пустой, но сами ее бревна вдруг почернели и покрылись плесенью. Вместо высокого черноволосого мужчины на свету теперь таращился желтыми глазищами огромный черный кот, а на месте еги кряхтела сухонькая старушка в старых, при старых джинсах и порванной спортивной куртке. Она на Свету слезящимися глазами и проговорила, будто каркая. «Ну что, теперь больше на бабу-ягу похоже?» Света ошарашенно кивнула и оглядела себя. Вроде не постарела, слава богу, но вот одежда тоже поизносилась. К счастью, не слишком, ткань крепкая оказалась. Русалки уже рвались на волю. Старушка открыла двери, и они убежали куда-то в темноту. Света с опаской выглянула в окно, на небе сияла огромная голубоватая луна. «Здесь, значит, ночь». Ега пыталась им что-то сказать на прощание, но слова у нее выходили с трудом. Может, мешало отсутствие зубов? Но Света поняла в целом, что она была рада с ними то ли жить, то ли работать. Ее сейчас больше не это волновало, а вопрос, куда же она попала». «Где Влад? Почему её не встречает? Где феи и зелёные поляны?» Она всё-таки рискнула выйти на крыльцо и огляделась. Мир вокруг выглядел тихим и печальным. Деревья вроде сухие, без листьев, хотя под светом луны плохо видно. «Наверное, надо дождаться дня, и тогда всё станет понятно». Решила Света и начала прощаться с Егой. Та всё бормотала, как она рада, но Света глянула на неё хмуро, «Скоро тебе твой котик объяснит, как правильно надо к феям относиться». «Если честно, будет прав, она всё-таки улыбнулась Еге и пошла по тропинке, которая начиналась прямо у избушки. Надо только дождаться дня и всё выяснить». Ещё через пару десятков шагов она углубилась в лес и перестала видеть старенький дряхлый домик. Через пару часов стало к тому же понятно, что страна фей... Огромная, и, пожалуй, зря она не приберегла для себя самой подарок бадюли А потом она увидела, как над тихим неподвижным лесом появляются лучи. Вот их она узнала сразу. Это был тот самый странный свет, который выплеснулся из перехода, куда ушел ее народ. Света остановилась прямо на дороге и стала смотреть вверх. Вот сейчас, наконец-то, она увидит всадника, что скачет по небу и дарит всему миру свое тепло и свет». Ну и пусть этот цвет чёрный, пусть он отбрасывает странные светлые тени. Это именно то место, куда она так стремилась. Чёрные лучи захватывали небо с западной стороны. Света с восторгом ожидала восхода небесного владыки. Вот сейчас тут все проснутся и сразу всё разъяснится. Надо же было так неудачно ночью сюда попасть. Небесный всадник очень торопился сегодня. Света радостно готовилась его увидеть — Но как только на небе показался сияющий силуэт, её вдруг резко дёрнули за ногу вниз. Поскользнувшись от неожиданности, Света с громким криком съехала с дорожки в придорожную канаву, а оттуда провалилась и дальше, в какую-то нору или берлогу. Она судорожно пыталась сообразить, что же с ней произошло. Тут было темно, глаз кали, и кто-то лохматый и чумазый ей громко выговаривал. «Ты чего и творишь-то? Существовать надоело!» «Да нет», — обалдела ответила Света, пытаясь ощупать себя и понять, не сломала ли чего. «Я просто хотела на солнышко посмотреть». Неизвестный звонко расхохотался. «Нашла солнышко! Это ж темный владыка! А он вашего брата ой как не любит! Просто не выносит! Ты, фея, ежели еще тут протянуть немного хочешь, так прячься от него, поняла?», поняла ответила Света занемевшими губами. Всадник, дарящий обратной стороне темные лучи, медленно поднимался на небо, внимательно оглядывая свои владения. Конец первой книги. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Маргарита Ефремова.